Глава 51 «Миус, может, ну его? Давай разделаемся с ней побыстрее и забудем про все, как про страшный сон. Эта мадама раздражает меня, как кость, застрявшая в горле». «Потише, Гвер», — ответил ему нарочито спокойный и довольный голос. «Все должно быть по правилам. Чтобы ритуал прошел успешно, нам необходимо, чтобы она была в сознании». Магия сильно к ней привязалась. Как планировали раньше, уже не получится. Девчонка уже сутки в себя не приходит, разъярился тот самый Гвер. Сколько нам еще ждать? Терпение, мой друг. Магия сейчас ей практически недоступна. От этого и восстановление проходит труднее. Все это я уже слышала на задворках приходящего в чувство сознания. Дежавю. Ничего не скажешь. Спиной я опять ощущала холод жертвенного алтаря. Может, мне как можно дольше притворяться, будто я без сознания? Они подумают, что с меня нет никакого проку, и уйдут. А там я уже сниму браслеты. Кстати, браслеты. Мысленно попыталась пошевелить руками, но нет, меня полностью обезвредили. На магию рассчитывать теперь нет никакого смысла. Только внимание привлекла. А вот и наша принцесска очнулась, воодушевился Миус. Я открыла глаза. Скрываться больше не было смысла, но уж лучше бы этого не делала. Я снова находилась в пещере, и судя по тому, как было построено мое первоначальное желание, от Мерея я нахожусь сейчас далеко. «Не переживай». Мужчина будто мысли мои прочитал. «Ты сейчас в Кивае. Здесь тебя никто искать не будет». Я не сдержала саркастической усмешки. Кто же знал, что выдуманная нами с напарником история окажется частично правдивой? Не зря этот остров находится обособленно, и о нем практически ничего не знают. Все дело в том, что тут обитают настоящие чудовища. «Ну перестань», — продолжал Милус. «Не дергайся ты так сильно. Магические путы все равно тебя не отпустят. Куда ты так торопишься?» «Да просто в туалет хочу. Может, отпустите?» «Все, с меня достаточно!» – не выдержал недовольный Гверх. Опять она своими шуточками зубы нам заговаривает. «Миус, ты обещал, что мы приступим к ритуалу, как только она проснется. Хватит с ней светские беседы вести». Остальные валахонщики в согласии закивали. Видимо, все тут торопились обрести богатство, молодость и могущество, даже за счет невинной девичьей жизни. «Ты прав, друг!» – вздохнул Миус. «Кстати», – мужчина обратился уже ко мне, – «мы благодарны тебе, что ты приносишь себя в жертву ради нашего всеобщего счастья и благополучия». «Да ты издеваешься?» – перевела на него недоуменный взгляд. «Ничуть. И нам необычайно повезло, что ты решила надеть на себя эти прекрасные браслеты. И как мы раньше не додумались их использовать, получилось бы избежать многих проблем». Да и почувствовали мы тебя сразу, как только ты стала удерживать магию. Так что... Мужчины завозились, устраиваясь в правильный круг, и передавая в руки Миуса кинжал и чашу. И под непонятное бормотание сектантов Миус стал медленно ко мне приближаться. Больше никто и ничего мне не говорил. Видимо, это могло помешать проведению ритуала. А у меня от беспомощности вся жизнь пронеслась перед глазами. Невольно вспомнила родителей. Интересно, как они там? И что со мной будет после смерти? Моя душа переместится на землю или останется в этом мире? Решено. Если я останусь в этом, то буду ночами приходить к Ролову и пугать этого наглого следователя. И почему в самый последний момент в своей жизни я вспомнила именно о нем? При входе в пещеру Послышалась какая-то возня. Затем что-то упало, и мужчины остановились. Гвер, — нахмурился Миус. сходи, проверь, что там. Гвер не хотел. Вот всем своим видом показывал, что он с удовольствием остался бы среди своих, а не уходил в неизвестность. Но приказ есть приказ. Мужчина ушел. Все застыли в ожидании. Но время шло, а Гвер так и не думал возвращаться демоны, выругался Милус. Сирас, Калай, сходите за Гвером, где он там застрял? А может, может вы сами сходите, посмотрите? Испуганно сообщил один из этих сектантов. И тут начались самые настоящие препирательства. Идти никто не хотел. Из-за образовавшимся шумом никто не заметил, как в пещере появилось еще трое здоровых мужчин, двое из которых были драконами. А Лоур? Торс и Ролов. Они пришли меня спасти. Не знаю, чем закончится это противостояние, но мне уже приятно. Меня не бросили. Мои мужчины нападать не спешили. Они следили за ссорой моих похитителей и формировали атакующие заклинания. Боже, как только эти неудачники стали сектантами. «Миус», Потрагивающим голосом, обратился к нему один из сообщников и показал пальчиком на вновь прибывших. Миус чертыхнулся, и тут началось. Для большей уверенности я зажмурилась и молила все высшие силы, чтобы в меня ничего не попало. Но не прошло и пяти минут, как все прекратилось, а как только я открыла глаза, то увидела, что все противники повержены, а на моих спасателях нет царапины. Мужчины кинулись ко мне одновременно. Пара секунд – Меня уже освободили от магических пут и помогли подняться. «Как вы нашли меня?» – вздохнула с облегчением. «Как только ты не пришла ночевать домой, ко мне явился беспокойный дворецкий. Он и сообщил, что ты пропала», – начал объяснение Ролов. «Я отправился для начала к Торсу, зная его к тебе одержимость. Я подумал, что он мог тебя похитить». «Я же сказал, никакой одержимости нет». Возмутился ректор Академии. «Да-да, именно так он мне и сказал. И больше уже я не смог от него отделаться. Так что мы вместе отправились к Лоуру. Он-то и понял, что на тебя могли выйти сектанты. Так что да, Марго, Лоур нам все рассказал. В том числе и то, что ты иномерянка». «И что теперь? Сдадите меня своему правителю?» «Размечталось», хмыкнул следователь. Мы успели хорошо тебя узнать, чтобы понять, что никакой опасности ты не представляешь. Даже наоборот. Так что поживешь еще в мире. На душе стало легче. Теперь мне не нужно будет бояться, что Ролов меня раскроет и поведет под плаху. Но вы так и не ответили на вопрос, как нашли меня. Это все я, засмушался напарник. Зная, как ты любишь находить приключения на свою <кхем> пятую точку, Я повесил на тебя маячок. По нему мы тебя и нашли. Даже обижаться на тебя не буду, — улыбнулась своему другу и прерывисто его обняла. Что бы я без тебя делала? Ну, тише, тише, — погладила меня по голове Алоур. Все обошлось. Краем глаза заметила, как Ролов разглядывает граненый камень, а потом переводит уверенный взгляд в мою сторону, по которому я все поняла, даже без слов. Даже не проси меня об этом. Марго, так будет правильно. Это не твоя магия. И пока она в тебе, ты в опасности. Но если у меня не будет ее, то у меня вообще никакой магии не будет. А она тебе так нужна? Вижу, ты и так отлично справляешься. Сколько ты уже носишь браслеты? Месяц? Ты открыла собственный бизнес. Занимаешься благотворительностью. Магия тебе попросту не нужна. Ролов был прав, но прощаться с этой частичкой очень не хотелось. Пока она была со мной, я была уверена, что могу в любой момент ею воспользоваться. А так... Марго, следователь подошел ко мне ближе. Все будет хорошо. Твоя жизнь в этом мире практически не изменится. Не считая того, что я буду единственной, у кого нет магии. Не единственной. Магия заблокирована по многим причинам у доброй 10% населения. Я вздохнула. Спорить не было смысла. Эти мужчины спасли меня и явно не хотят причинить мне вреда. Кстати, об этом. Так ты меня не убьешь? Нет. Убийство нужно, чтобы магия отправилась к другому человеку. А я с помощью ритуала просто верну ее на свое место. И где только эти негодяи откопали кусок драконьего камня? Что такое драконий камень, я уже не спрашивала. Под любопытные взгляды Алоура и Торса присела на алтарь и прикрыла глаза в ожидании неизбежного. Магия полилась из меня в камень. Я чувствовала это каждой частичкой собственного тела, даже через браслеты. А когда последние силы меня покинули, я почувствовала легкость и опустошение. Вот и все. Улыбнулся мне Ролов. Только... Что только? Обеспокоенно завозилась на месте. Притяжение. Оно никуда не исчезло. А помниться я не успела, как мои губы накрыли в требовательном, головокружительном поцелуе. А правое плечо прострелила яркая боль, которая тут же прошла. Метка.